Глава 103. Карбония. Не все убийства одинаковы. Некоторые остаются с вами навсегда. Вы носите их внутри, как шрамы. Через несколько лет они перестают причинять боль и заявлять о себе, становясь частью вас. Рубцовая ткань затягивается до такой степени, что вы в конечном итоге не обращаете на нее внимания. Но достаточно одной детали, запаха, взгляда или слова, чтобы разбередить рану, открыть ящик Пандоры, который почти все следователи носят внутри, высвобождая разъедающие воспоминания и подкрадывающиеся, как кишечный червь, чувства вины. И сколько бы километров физических или душевных вы не прокладывали между собой и делом, оно всегда найдет вас, как беспокойный дух, который мучает, чтобы добиться справедливости. Он стоит с вами в очереди у кассы супермаркета. Наблюдает за вами, пока вы ждете приема у врача. Вы чувствуете его присутствие за спиной, пока ужинаете с семьей. Он преследует вас с той же мукой, с которой преследует любовь, на которую вы не осмелились. Жажда правды со временем ослабевает, но не у тех душ, что обречены на вечную ночь, которую вы должны осветить. Это ваша работа. Или, может быть, нечто большее. То, кем вы являетесь. То, для чего вы, как вам кажется, рождены. Ваша миссия, ваш приговор. И если вы попытаетесь забыть духов убитых, они не дадут вам уснуть. Вы замечаете их у изножья кровати. Они шепчут о вашей слабости. Они обвиняют вас в том, что вы сдаетесь. В конце концов, они сводят вас с ума, и вы сделаете все, чтобы их прогнать. Все, что угодно. Барали очень хорошо знал эту одержимость, потому что прожил с ней более сорока лет. Глядя на труп своего старого коллеги в ванне, залитой кровью, он задумался о болезни, что заразила Маурицио. «Первородный грех», как он это называл. Тот первый насильственный контакт с тьмой, который знаменует собой перелом в жизни полицейского. Как бы то ни было, убийство Долорес должно быть пробудило в Ниедду плохие воспоминания, демонов, которых он так и не смог победить. К тому времени тьма взяла над ним верх. Барали перекрестился и вернулся на кухню, где Раис и Ева пытались утешить Паулу и Риу. Та находилась в шоковом состоянии. «Он написал что-то перед смертью?» — спросил Морена кроче. Инспектор показала ему сообщение, которое ей переслала Паула. Барали мрачно кивнул. Затем положил руку на плечо плачущей женщины и прошептал ей, чтобы она была сильной. Когда он вышел из дома, два инспектора последовали за ним. «Вы когда-нибудь видели такое?» «Почему ты спрашиваешь меня об этом?» — опешил Морена, бросив вопросительный взгляд на Мару. «Потому что ты не выглядишь сильно удивленным, Морена». «Кажется, что ты этого ожидал», — сказал Райс. «В тот момент она обменяла бы свою почку на сигарету, но обещание данной дочери победило эту тягу». «Только один раз», — ответил полицейский, — «несколько лет назад». «Все эти фотографии, Долорес?» «Как будто он искал искупление», — сказала Ева. «Я тоже так думаю», — согласился Барали, поигрывая ручкой своей трости. Он был сильно обеспокоен и ощущал, что Маурицио был лишь первым из них, кого это дело ударило с такой жестокостью. И он также знал, откуда исходила эта угроза. Из прошлого. «Не сочтите меня сумасшедшим!» Но Ниеду присутствовал на месте преступления в 86-м. Он видел то убийство, хотя был очень молод. «Что ты хочешь сказать?» — спросил Раис. «Что все идет оттуда. Все это зло, все это беспокойство исходит из прошлого, как будто эти старые случаи породили достаточно хаоса, чтобы нарушить равновесие даже в ближайшие годы». «Прости, я не понимаю», — смешалась Райс. «Некоторые, более поверхностные, сказали бы, что это проклятие», — попытался объяснить ей Марена. «Я считаю, что убийство нарушает жизненный баланс, и если этот баланс каким-то образом не восстанавливается, отсутствие справедливости создает хаотические волны, которые катятся по жизни всех нас, полицейских и жертв». «Необезвреженное зло порождает еще больше зла на бесконечной спирали». «Хорошо, ладно», — сказала Мара, кивая в знак согласия. «Не смотри на меня так, я не выжил из ума, Райс. И если ты думаешь, что я ошибаюсь, к сожалению, ты переосмыслишь эти слова, потому что Маурицио всего лишь первый», — сказал Барали, заволновавшись. «Я буду ждать вас в машине». Два инспектора смотрели, как он уходит к автомобилю Мары. «Ты слышала? У нас тут философ. Ницше под сардинским соусом», — прокомментировала Райс. короче не хватило смелости сказать ей, что, по ее мнению, Барали прав. Она чувствовала кожей негативную силу, созданную смертью Долорес. Это было похоже на ток, которым она, казалось, была пропитана. «Мы потеряли ценного союзника и друга», — сказала Ева. «Я бы сосредоточилась на этом. Единственный способ попрощаться с ним — закрыть эту историю раз и навсегда». «В этом нет никаких сомнений», — ответила Раис, наблюдая, как криминалисты выходят из дома, освобождая место сотрудникам похоронной службы. «Сначала Долорес, потом Деидда в больнице, а теперь не еду. «Счет становится все более и более солидным». Кроче кивнула. Она вспоминала историю Морена, начиная с первого убийства, совершенного в 1961 году. «Все началось оттуда», — размышляла она. «Необезвреженное зло порождает еще больше зла на бесконечной спирали», — сказал Морено. Ева не могла не согласиться. Если они хотят остановить жестокий хаос, ворвавшийся в их жизнь, необходимо очиститься от зла, породившего этот раскол. А для этого им нужно найти настоящего убийцу Долорес Морджа.